Глава 43. Манхэттен, Нью-Йорк. Воскресенье, 4 июля 2021 года. Ноутбук Эйвери стоял открытым на столе в углу ее номера. На экране было лицо исполнительного продюсера американских событий и лучшей подруги Эйвери Кристин Свонсон, подключившейся онлайн при помощи приложения для собраний. Что происходит? — спросила Кристин. «Ты решишь, что я сумасшедшая, но ты единственная, с кем я могу поделиться». Эвери смотрела на Кристин на экране, пока та изучала её номер. После встречи с Ливи и Катти Эвери нашла копировальный центр, где распечатала все рукописи Виктории Форд. Теперь разложенные стопками бумаги занимали широкую кровать. Сверху каждой стопки лежала по книге в мягкой обложке. «Я рассказывала тебе про сестру Викторию Форд, Эмму». «Верно», — сказала Кристина. «У неё есть запись от Виктории утром 11 сентября. Жду не дождусь, когда заполучу её. Мы можем сделать с ней кучу всего». Во время своего пребывания в Нью-Йорке Эйвери держала Кристин в курсе своих открытий в отношении Виктории Форд и Кэмерона Янга. «Кучу всего?» Означало, что Кристин и ее команда выжмут из записей все возможное, сделав их одновременно леденящими кровь и захватывающими. Эйвери представила короткую нарезку голоса Виктории Форд, играющую перед самым перерывом на рекламу, привязывающую 15 миллионов зрителей к их телевизорам в потрясенном молчании. «Я знаю, что ты сделаешь их поразительными», — сказала Эйвери. Но вдобавок к записям, Эмма Кайнт также поделилась со мной всем этим. но ну, случайно поделилась. Она показала на стопке бумаги. «Что это?» — спросила Кристин, наклоняясь к компьютерной камере, так что ее лицо заполнило весь экран. «Рукописи Виктории Форд». «В смысле, книги?» «Да, Виктория была писателем». В моих записях сказано, что она была специалистом по финансовому планированию. Финансовое планирование было её основной работой. Эмма рассказала мне, что Виктория всегда хотела писать книги. Это было её страстью с юных лет, и, вероятно, именно это привлекло её к Кэмерону Янгу. Но Виктория не добилась успеха. Она написала все эти рукописи, но не нашла издателя — Я нашла их на старой флешке в одном из пыльных контейнеров с альбомами и памятными вещицами Виктории, которые отдала мне Эмма. Я распечатала их сегодня днём. Насколько я знаю, эти рукописи оставались нетронутыми и нечитанными на этой флешке на чердаке Эммы Кайнт последние 20 лет. Кристина на экране кивнула. «Хорошо. Как это относится к делу Кэмерона Янга?» «Пока не уверена, но посмотри сюда. Эвери взяла одну из стопок. Это первая рукопись Виктории Форд. Ворд показывает, что документ был написан в 1997 году. Рабочее название — «Бардак». А теперь смотри сюда. Эвери положила рукопись обратно на кровать и взяла роман Натали Редклифф в мягкой обложке. Это роман, опубликованный Хемингуэй Паблишинг в 2005 году, автором Натали Редклифф. «Багаж», — сказала Кристин, — «Пэк Пируджо. Я люблю эти книги». «Значит, ты поклонница. Тогда тебе понравится следующая часть». «Багаж» был опубликован в 2005 году первым в серии о «Пэк Пируджо, которая, как тебе известно, удивительно успешна. Одна из самых успешных серий в коммерческой литературе. Кристин подняла брови, ожидая от Эйвори продолжения. «Бардак, багаж. Похожие названия, да?» — спросила Эйвери. «Во всяком случае, созвучные». «Точно?» «В этом и подвох. За исключением изменённого названия, обе истории идентичны». Кристин молча таращилась с экрана компьютера. «В смысле идентичны?» — наконец спросила она. «В смысле, что рукопись Виктории Форд...» стала первой изданной книгой Натали Рэдклифф «О Пэк Перуджо». Кристин покачала головой. «Сто процентов не успеваю за тобой». Натали Рэдклифф была лучшей подругой Виктории Форд. Они были соседками по комнате в колледже и оставались близки после окончания. Натали поступила в медицинский вуз и восемь лет работала в отделении неотложной помощи. Виктория вошла в финансовый мир и начала собственную карьеру Всё это время Виктория писала книги, надеясь когда-нибудь опубликовать одну из них. М да, но всё равно не понимаю. Виктория умерла в 2001 году. Следующие четыре года Наталья работала в неотложной медицине, пока не вышла её первая книга. Весь мир принял её на ура, и Наталья ушла из медицины. Это было в 2005 году. Она написала 15 романов за 15 лет. Но есть проблема сказала Эйвери, подходя к кровати, где аккуратными пачками были сложены другие рукописи Виктории, каждая с книгой Натали Редклифф сверху. Каждая из этих стопок представляет собой одну из рукописей Виктории, рукописей, которые лежали нетронутыми на чердаке у Эммы Кайнд последние 20 лет. И каждая при этом оказалась опубликованной в виде книги Натали Редклифф. Кристин прищурилась. «То есть ты предполагаешь, что Натали Рэдклифф заполучила рукописи Виктории Форд и сплагиатила их слово в слово после смерти Виктории?» «Нет, я так не думаю». Эмма сказала, что Виктория чрезвычайно оберегала свои работы и никому не позволяла читать свои рукописи. Эмма никогда не читала ни одной из них. Даже Джасперу Форду, мужу Виктории, не разрешалось их видеть. Виктория была слишком неуверена в себе, чтобы дать кому-либо читать их. Тогда как её работа оказалась на страницах романов Натали Рэдклифф? «Вот тут ты подумаешь, что я сошла с ума». «Слишком поздно», — сказала Кристин. «Просто выкладывай уже». Я провела выходные, изучая дело против Виктории Форд. Оно имеет недостатки, без сомнений. И я думаю, что могу найти в нем некоторые несостыковки, которые заинтригуют зрителей американских событий. Мне надо еще поискать в этом направлении, и я планирую сегодня просмотреть оставшуюся часть дела. Но, несмотря ни на какие дыры, что я смогу найти, во время изначального расследования вещественные доказательства против Виктории были убедительными. Результаты экспертизы ДНК связали ее с местом преступления. СМИ практически приговорили Викторию в суде общественного мнения. Не было сомнений, что ей предъявят обвинения и арестуют, и что следом будет суд. Одно это, основываясь на уликах, о которых Виктория знала к тому времени, скорее всего, привело бы ее к признанию ее виновной. «Ладно», — сказала Кристин. «Снова какое отношение ко всему этому имеют рукописи?» Виктория находилась в ужасной ситуации. Она знала, что улики указывают на нее. И утром 11 сентября, когда встречалась со своим адвокатом, она знала, что ее арест всего лишь вопрос времени. Она знала, что, скорее всего, ее признают виновной. Согласно моему интервью с адвокатом Викторией, тем утром он изложил ей неутешительный прогноз. Потом, в середине встречи Виктории с адвокатом, первый самолет врезался в Северную башню. Эйвери подошла к столу, на котором стоял ноутбук. Она села в кресло и посмотрела на Кристин. И этот самолёт подарил ей возможность. «Возможность чего?» — спросила Кристин. «Исчезнуть».